старам замке, называвшемся в текерии дворцом Конвендера, всегда было сумрачно и пахло сыростью. Народу Верди он достался от тех давних времён, когда всё побережье населяли племена пихтов. Пихты ходили в звериных шкурах, летом рыбачили, зимой добывали морского зверя и отдавали своему прибрежному феодалу основную часть всей добычи. Тех, кто протестовал, слуги феодалов скармливали собакам. Пих там такое отношение не нравилось. И они едва ли не трижды в год поднимали восстание и шли рушить резиденции феодалов. В конце концов, те построили неприступный замок из привезенного камня, но на это ушёл не один десяток лет. И всё это время феодалы не прекращали оббирать пихтов и отбиваться от их бунтов в своём недостроенном замке. После окончания строительства феодалы какое-то время чувствовали себя неуязвимыми, но недолго. Пихты стали нападать на фискалов своих господ и отбивать у них награбленное. Тогда феодалы поставили на берегу бастион Тарду. чтобы накапливать налоговый товар, а потом вывозить большим обозом с сопровождением войска. И феодальный замок, и бастион на берегу так и остались самыми значительными постройками края. Ничего более величественного вытеснившие пихтов в верди построить не смогли. Они окружили замок ещё одной каменной стеной и под её защитой построили дома. Так появился город Тикерия, столица народа Верди. За то время, что Верди и родственные им Тарди жили на побережье, случались и набеги к месов, и присоединение этих земель к королевству Рембургов, и междоусобные войны Верди с Тарди, но ещё никогда политическая обстановка в крае не складывалась так благоприятно для прибрежных народов. Король Филипп отправился на юг, добывать новые земли, оставив в Харнлоне только ограниченный гарнизон. Владыки большой воды милостивы к нам. Сначала они заставили рембуржцев драться друг с другом, жечь замки и уничтожать посевы, а теперь и вовсе лишили молодого короля разума, отправив его вместе со всей великой армией на юг. Дорфы мои, неужели мы упустим эту великую, дарованную нам возможность и не вернём себе то, что принадлежало нашим предкам? Неужели мы не найдём в себе сил, чтобы покончить с позорной оккупацией? Конвендеркрикс сделал паузу, поднялся с рыбного мешка на котором, согласно старому обычаю, сидел перед собранием дорфов и подойдя к стрельчатому окну, глянул вдаль, поверх городских крыш. Я вижу дорфы, вижу великое будущее нашего народа. Мы встанем с колен, мы распрямим плечи и расправим крылья. Ю нашему конвендару "Воскликнул Доルフ Дауфпильс, возглавлявший коллегию советников конвендора. Ю! Ю конвендору!" Стали вторить ему другие, вскакивая с деревянных скамей и аплодируя что было мочи. С высоких арочных потолков стала сыпаться вековая копоть. В прежние времена здесь топили по чёрному. что также помогало избавиться от блох и летучих мышей. Слава мудрейшему Йо! Да продлятся годы его правления. Вкусив листья и восхвалений в полной мере, конвендор сделал рукой знак успокаивающий собрание. Аплодисменты прекратились. Все вернулись на места. По вашей реакции достаточноедорфы я понял что вам как и мне близка идея возвращения наших земель от моря и до моря а потому перейдём к обсуждениям конкретных дел предлагаю заслушать командующего нашими силами самообороны дорфа Густавссона прошу вас дорф сказал конвендер и вернулся на мешок с сушёной рыбой. Командующий поднялся со скамьи, сделал 3 шага вперёд и чётко по-военному повернулся. Это был рослый человек в мундире из серого и коричневого сукна, скромно отделанного тонкой серебряной нитью. При дворе короля Филиппа он показался бы серой мышкой. но на фоне ещё более блёклых мундиров и белых шейных платков остальных дорфов Густав сам выглядел парадным генералом. Досточтимые дорфы, по моим сведениям, король Филип решил перенести столицу в Ливен, а Харнлон остался под присмотром генерал-графа Мараншона. Мараншон душитель свободы урдёингурских народов. закричали смест взволнованные дорфы Мараншон бешетель, он подавлял восстание чикмесов. Да, да, закивал Густавсон. Нам известно обо всех преступлениях Мараншона. Если удастся захватить Харнлон, этот человек ответит по законам вердиского государства. А сейчас я продолжу. Итак, Умараншона под командованием от 10 до 15 тысяч гвардейцев и около тысячи стражников под дворянскими усадьбами и крепостями можно набрать ещё тысячи 3 от силы. Раньше дворяне легко собирали 10 тысяч воинов, но теперь их ополчения ушли вместе с королём. Разумеется, никто из оставшихся в имениях не отправить на помощь Хорнлону ни одного мужика все будут думать только о собственной безопасности а её у них уж нет вы предлагаете срочные сборы войска дорфгуставсон спросил кто-то из собрания я ничего не предлагаю такие инициативы может выдвигать только конвендер я лишь с цифрами в руках подтверждаю, что условия для захвата Харнлона самые подходящие. Сколько мы можем выставить войска? У нас 7000 конных егерей и пехотное ополчение из 8000. Полагаю, что во время движения через территории, населённые чекмесами, мы получим ещё 1000-3 добровольцев. А может быть, и больше. Всё будет зависеть от красноречия наших глашатаев. Лето время полевых работ, напомнил кто-то. Это я тоже учитываю. Осенью мы бы набрали больше 10.000 добровольцев. Так, может, следует подождать до осени? Сейчас обстановка для похода благоприятная. Какая она будет осенью, судить не берусь. Возможно, король Филипп потерпит на юге поражение, и Харнлон сам упадёт нам в руки. А возможно, он передумает уходить далеко и вернётся в свою столицу. Тогда мы не получим ничего. Достаточно ли у нас сил, чтобы захватить Харнлон? Дорф Спросил Дорф Густавсон. Спросил Дорф Горцсеп. Нервно приглаживая смазанные жиром волосы. Нет, для лобовой атаки сил недостаточно. Как не достаточно? Зачем же эти разговоры? К чему тогда эти планы? Зашумело собрание. Достачтимые дорфы, дайте командующему договорить, произнёс конвендор. и укоризненно покачал головой. Дорфы успокоились. Повторяю, наших собственных сил для захвата Харнлона недостаточно. Правда, мы можем успешно захватывать земли дворян Рембуржцев, и их маленькие городки, перекрыв дороги, мы лишим Харнлон снабжения и через год сможем вынудить гарнизон сдаться. но это, как я уже говорил, слишком долго, а нам нужна решительная победа. Поэтому предлагаю отправить посланцев в Капиксла. Это предложение снова взбудоражило собрание. Этого нельзя допустить, Тарди снова прихватят себе все лучшие куски. Верди всегда за них воюют. А не отвечают нам чёрной неблагодарностью. Никаких договоров с живыми тарди. На этот раз конвендору Криксу пришлось встать с рыбного мешка и призывать собрание к порядку. Но и это помогло не сразу. Слишком много взаимных претензий имелось между двумя родственными народами. И те, и другие считали, что соседи их обманывают, получая лучшие условия рыбного промысла и тайно промысляя морского зверя на сопредельной территории. Дорфы мои, понимаю ваше негодование, и всё же выслушайте командующего Густавссона. Дорфы немного успокоились и стали рассаживаться по скамьям. Однако негромкий гул недовольных голосов не стихал. Густав Сен подождал, пока наступит полная тишина, и продолжил: "Хочу довести до сведения досточтимых дорфов, что мы можем не предпринимать никаких действий для заключения военного союза с Тарди, пока не проведём все расчёты и не получим все необходимые сведения от наших лазутчиков". но после получения благоприятных сообщений мы должны будем пойти на союз, поскольку Тарди могут выставить около 10.000 флагсманов и 5-7.000 пехотинцев-кнехтов. Согласитесь, немалое подспорье в борьбе с гарнизоном Харнлона. Тарди нас обманут. Они потребуют за своё участие всё. снова стали выкрикивать с мест прошу садиться дорф густавсон произнёс председательствующий на собрании конвендор тем самым пресекая новую волну недовольства продолжится сообщение по этой важной теме наш дипломатический советник дорф пеллинен пеллинен вышел на место командующего пригладил редкие волосы и сообщил: "У меня для вас есть хорошие новости". Сказал и умолк на минуту, с хитраватой улыбочкой, оглядывая притихших дорфов. "Верди получили могущественного союзника в лице одной заморской державы". "Что за держава? За океаном ничего нет". только ледяная пустыня, без конца и края. Это известно каждому, заметил Дорфнумпас, славившийся своими географическими познаниями. А вот и есть. Пяллинен обменялся загадоршическим взглядом с конвендером. Вы, конечно, помните о встрече рыбаков с незнакомым кораблём у острова Карс? Заинтригованные дорфы закивали. Пока корабль стоял на якоре, мы выехали к нему небольшим посольством, чтобы выяснить, откуда он. И оказалось, что пришёл он с другого конца океана, только чуть западнее, где располагается огромное государство Гвиндосия, известное нам по старым пихтским картам как гвиндастан значит гвиндастан не выдумка малограмотных пихтов спросил один из дорфов малограмотность пихтов была одной из основ на которых держалось национальное самосознание верди ну возможно эти карты перешли к ним от более ранних просвещённых народов, населявших эти места. Не суть важно, год назад с представителями Гвиндоссии состоялась ещё одна встреча. Мы рассказали им, что терпим притеснение от оккупантов и что обширные территории находятся под питой пришельцев. И что же они? Они внимательно нас выслушали. Они немного понимают на ярите и пообещали поддержку в нашей справедливой борьбе. Одним словом, Пялинин снова обменялся многозначительным взглядом с конвендаром. Мы договорились об основании у нас их торговой миссии и теперь ждём прибытия кораблей уже через несколько недель. Думаю, вы понимаете, что этим наше сотрудничество не ограничится. Посланцы Гвиндосси обещали привести солдат. Пусть пока немного, всего несколько сотен, но это только начало. Но почему вы не сказали нам раньше? Не без обиды спросил Дорфнумпас. Увы, достаточной Дорф. Дипломатический советник развёл руками. Секретность прежде всего. Даже в наш высокий круг могут проникнуть враги. Вспомните Дорфа неполно. Примерский предатель. Гневно воскликнул Дорф Дау впился. который одно время соперничал с Непоном за расположение конвендора Крикса. Вот именно, достачтимые дорфы. Вот именно, закивал Пяллинен. Что ж, пришло время голосовать за наступление Верди, наступление по всем направлениям, воскликнул конвендор, поднимаясь с смешка. Голосувати! Йоу! Йоу! Голосовать за канвендера, за Верди, стали кричать дорфы. Им казалось, что величие их народа уже рядом. Стоит лишь протянуть руку, а упоминание о помощи могущественного государства лишь укрепляло уверенность в скорых переменах.